Глава восемнадцатая. «Заходи». Я отвлекся от созерцания унылой панорамы за окном. Что случилось? Джан прикрыла дверь, сделала несколько робких шагов и присела в мягкое кресло, которое я недавно поставил в углу комнаты. Точнее, бродяга поставил по моей просьбе. «В общем-то, ничего, но, понимаешь, девушка очень аккуратно подбирала слова». Мы живем вместе и все такое. Ты, конечно, меня близким человеком не считаешь. Мы знакомы меньше месяца, но успели ввязаться в разные штуки и теперь как бы зависим друг от друга. Ты, я и Федор. Жду продолжения. «Я не уверена, что ты с нами откровенен», — выпалила Джан. «Ты знаешь, я иногда вскользь заглядываю в твои сны...» — Вскользь, — изгибаю бровь. — Очень аккуратно, — заторопилась Джан. — Ну, если уточнить надо вопрос по твоим этим огнестрельным штукам. — В общем, мне кажется, ты не совсем отсюда. — Отсюда? — Из нашего мира. — А из какого? — Из того. Джан больше не колебалась в том, что делает что-то неправильно. — Не могу объяснить, но и у вас земля, и здесь у нас... Это обрывки снов, конечно, но я сложила примерную картину. Твой мир, он немножечко другой, и время, как я поняла, тоже, как ты догадалась, только сны. Я давно задумалась, извини. Ты слишком хорошо дерешься для обычного подростка. При этом ты беспризорник, не клановый, не ариста. Да, занимаешься в гимназии эфы, но сам понимаешь... «Мастерски убивать людей за месяц там не обучат. И ты слишком много знаешь обо всяких там пистолетах и винтовках». Последнее слово морфистка выговорила с трудом. «А еще ты умеешь из них стрелять», — добавила Джан. «Никто в нашем мире не умеет, наверное». «А в том, да, многие». Заглядывала в их сны. «Немножко». «Понравилось?» «Ну, это необычно». Они люди, но это как иностранцы. — Другой менталитет, — подсказал я. — Вроде того. Но с тобой что-то совсем не так. Ты не бессмертный, но видишь во снах разные эпохи. Все реалистично, как будто ты там жил. — Так и есть, — хмыкнул я. — Серьезно? Видимо, разговор назревал не первую неделю. Жить в одном доме с любопытной морфисткой и рассчитывать на конфиденциальность своих видений по меньшей мере глупо. И, конечно же, девушка права. Мы завязли слишком глубоко в нарушении установок инквизиции, нелегальной торговли оружием, использовании мощного инопланетного артефакта, а теперь еще и в заданиях администратора». «Без доверия тут не обойтись, но и в ее шкафу хранятся кое-какие скелеты. Вот прям жопой чувствую, что хранятся». «Откровенность за откровенность, Джан. Я рассказываю о себе, ты о себе. Мне интересно, почему ты меняешь города, подолгу не задерживаешься в одной школе, недолюбливаешь кланы. Проверить твои сны я не могу, и перед тобой возникнет искушение соврать». «Но, раз уж мы заговорили о доверии, то это палка о двух концах». Девушка кивает и тихо произносит. «С кого начнем?» «Пожалуй, с меня». «В вашем мире есть теория перерождений?» «Ну, буддизм какой-нибудь, индуизм?» «Есть». Джан сглотнула. «Ты имеешь в виду реинкарнации?» «Типа умираешь и рождаешься вновь другим человеком. И ничего не помнишь из прошлых жизней». «Верно», — перебил я, — «обычно с людьми так и происходит, но я помню. У меня уходит минут сорок, чтобы описать то, что со мной случилось, и дать представление о своей профессии». Джан внимательно слушала, но часто перебивала, задавая тьму уточняющих вопросов. И это поначалу раздражало, но я сделал скидку на девичий характер и необычность ситуации». Честно, никто бы не поверил на ее месте. В моей реальности никто. Разве что удолбанный веществами наркоман, для которого общение с ктулху или живыми макаронами – в порядке вещей. Джан поверила. И это, как мне кажется, объяснялось двумя вещами. Во-первых, она и раньше жила в свихнувшейся реальности. Големы, предтечи, бессмертные, осознанное снахождение и телепатия. Одним чудом больше, одним меньше. Во-вторых, Джан о многом и так догадывалась, благодаря своему дару. «Теперь ты все знаешь. Я поудобнее устроился на стуле. Здесь вращающихся офисных кресел еще не изобрели. И меня кое-что настораживает». Джан напряглась. «Не знаю, что она там себе надумала, но убивать ее не в моих планах». Слишком большая польза от морфистки в плане всяческих договорников и поиска информации. Если ты и смогла влезть в мои сны, то и другие смогут. Как от этого защититься? Джан обдумывает мои слова: есть наставники, которые обучают построению блоков и осознанным сновидениям. Хочешь сказать, это можно освоить? Да. «Но какие у тебя гарантии, что учитель не влезет к тебе в голову и не найдет что-то, и это что-то не вынудит его обратиться в консисторию?» «Гарантий нет», — согласился я. «Пока ты здесь, я присматриваю за твоими снами», — продолжила морфистка. «И вполне могу вышвыривать оттуда незваных гостей, если только у них не высший ранг». «Спасибо. От души благодарю я. А что с телепатами?» «Здесь я бессильно, извини. Я встал, чтобы включить конвектор. Здесь, в квартирах и домах Фазиса, почти у всех индивидуальное отопление. Газовое, электричество влетает в копеечку. Бродяга еще утром вмонтировал в стены обогреватели Альфа-Карм, в каждую спальню по конвектору, а еще в гостиную и на кухню». Да, экономить на отоплении смысла нет, мы все равно паразитируем на городских коммуникациях. Жмешь на кнопку регулирования, срабатывает пьезозажигалка. Крутишь барабанчик с делениями, настраивая горелку. Технология явно опережает свое время. Я не помню ничего такого в позднем СССР. За решеткой конвектора виднелось голубое пламя. Холодновато становится в фазисе по ночам, а теперь еще и дождь зарядил. «Хорошо», — сказал я, — «есть наставники. Но ведь они откуда-то черпают данные». «Поищи в своей библиотеке», — хмыкнула Джан. «Не уверена, что найдешь такое в открытом доступе, но вдруг...» Обдумав слова девушки, я кивнул. И переключился на другую тему. «Твоя очередь». «В смысле?» «Не валяй, дурака! От кого ты скрываешься? Почему не можешь зацепиться за один город?» Может, у меня тяга к перемене мест? Качаю головой. Я разбираюсь в людях. Ты обожаешь готовить, следишь за порядком, украшаешь комнату разными картинами и вазочками. Нет, дорогая, ты домашняя девочка. Просто вынуждена бегать от чего-то. Расскажи свою историю. Джан вздохнула. У меня все не так экзотично, что ты имеешь в виду. — Думаю, ты догадался, что я не из России. Внешность как бы намекает. — Пожимаю плечами. — Это фазис. Тут много грузинок, турчанок. Сама понимаешь, южный город, портовый, все дела. — Ну, поэтому я сюда избежала, Чтобы не выделяться из толпы. В Невополисе на меня обращали внимание, и это раздражало. — Ты была в Невополисе? — Насколько я понял, это аналог нашего Питера. Местной северной Пальмирой управляет дом Орла, основной конкурент правящего клана в последние полвека. «Ага. Меня привезли в Невополис из Халифата, по уговору между родами. Предполагалось, что я выйду замуж за сильного морфиста, семья которого занимает не последнее место у Орлов. В принципе, ничего нового. С незапамятных времен аристократы, купцы и прочие сливки общества — Укрепляют свои позиции, отдавая дочерей замуж по расчету. Новые связи, слияние капиталов. Здесь же, в мире, где правят одаренные, в игру вступает еще и генетика. Грамотный союз позволит родить сильных потомков и продвинуться выше в клановой иерархии. Правда, Джан запускала другую легенду про свое прошлое, если мне память не изменяет. Но это и понятно, девочка никому не доверяет. И для приезжей великолепно владеет русским, что наводит на интересные размышления. Даже акцента не ощущается. Почти. «Хорошо», — я кивнул. «Тебя решили насильно выдать замуж. Странно, что не внутри халифата. Ты же, по сути, укрепляешь чужой клан и конкурирующее государство. Потомки должны были остаться в доме Орла? Конечно», — подтвердила Джан. «Ты не понимаешь. У нас вообще нет кланов». Знать есть, а кланов нет. Халиф жестко пресекает возникновение подобных союзов. Так что мы угодили в опалу и были вынуждены покинуть страну. После свадьбы моей семье обещали политическое убежище. И... Джан грустно улыбнулась. Ты пойми, я люблю свою семью. Меня воспитывали в таком ключе, что интересы рода должны стоять превыше собственных. И я морально настроилась на этот брак. Перед помолвкой, согласно традициям, я должна была встретиться с будущим женихом. Ну, вроде как формальное знакомство. Мне хватило одного дня, чтобы понять, этот тип мне отвратителен. А как же семья? «Сергей, убежище в России, им этого хочется, конечно. Перспектива вхождения в клан, сам понимаешь». Папа мечтал о том, чтобы поправить финансовое положение, добиться высокого статуса в обществе, пусть и в чужом обществе. У нас куча возможностей, чтобы путешествовать по островным государствам и горе не знать. Но нет, мной решили пожертвовать ради непонятных общих интересов. Ох, мутная история. Аристократы против халифа — это как пчелы против меда. Не знаю, что там за убеждение у папочки Джан, что понадобилось срочно бежать из страны. «Ладно, ты в России», — поторопил я рассказчицу. «Что дальше? Сбежала?» «Не сразу. Мне оформили вид на жительство, выдали жетон самостоятельности, чтобы устранить любые препятствия к женитьбе. Так, подожди. Получается, ты кинула Ариста из дома Орла. Но тебя должны искать, разве нет?» «Искали», — заверила Джан. «Но здесь все поделено на сферы влияния. За пределами Невополиса и прилегающей губернии власть клана слабеет. Постепенно начинают работать другие юрисдикции. Я свалила в Москву, а уже оттуда поехала на юг, в сторону Фазиса». «Ты говорила про вид на жительство. Он распространяется на всю Россию?» «Да». «Но ты не успела получить гражданство». Девушка отрицательно мотает головой. «Ясно. История выглядит правдоподобной, но стоит учесть важную деталь. Если однажды наш путь будет пролегать через Невополис, я десять раз подумаю, над тем, стоит ли туда заворачивать». Ливень затапливал Фазис всю ночь. Утром ничего не изменилось. «В такую погоду я бегать не хотел». Не хватало еще слечь с простудой. Сконцентрировался на силовых упражнениях, ножах и кусаригами. На прошлой неделе у меня появился шест Бо, тоже включил его в тренировочную программу. Из-за того, что надо было идти в школу, настроение сделалось отвратительным. За завтраком хотелось поворчать и поучить молодых жизни, но Джан вовремя порадовала хорошими новостями». — Я раздобыла первые чертежи твоей винтовки. — Британской? — вскинулся я. — Ага. Было непросто, но... — Они у меня, — сказал Федя. — Буду призывать по деталям и собирать понемножку. Так проще. Не уверен, правда, что получится с оптикой. — Почему? — Сам подумай. Я такого ни разу не делал. Там увеличительные линзы, сложная калибровка. Не факт, что обойдусь без косяков. — Это понятно вздохнул я. «Но ты уж постарайся, ладно?» «Я всегда стараюсь», — надулся оружейник. «У тебя очень интересные задания. Как конструктор, только лучше». И еще одно повысило голос Джан. «Убыток принял наше предложение. От неожиданности я замер с поднесенной карту рту вилкой». «Правда?» — Джан кивнула. «Но я сразу предупреждаю, он не дурак». Ребята, которыми я раньше манипулировала, не понимали, что в их сновидения кто-то вторгается. А этот понимает. Даже защиту пытался выставить, но ну, очень хлипенькую. В итоге повел диалог. Сразу задал вопрос, что мне нужно без наезда. Я ответила. «Что дальше?» — поторопил я. «У него намечается один заказ. Несговорчивый чиновник из другого города. Если тот мужик не продавится, его скинут тебе». «Сеанс связи в понедельник». «Отлично», — кивнул я. И продолжил есть. Лед, как говорится, тронулся. К своей работе я отношусь со здоровым цинизмом. У меня нет патологической тяги к убийствам. Я не фанат этого дела. Просто так сложилось, что совершенствовался от одной инкарнации к другой и вышел на запредельный для большинства смертных уровень. Теперь уже поздно что-то менять. «Хирурги вон тоже людей режут, и что? Дело привычки». Чтобы не промокнуть, я вызвал такси. А еще упаковался в брезентовый дождевик с капюшоном, который продавцы в магазине называли «штормовкой». Машина въехала в арку, подкатила к самой двери нашего дома и посигналила. Привлекает внимание, конечно. «Наши люди на такси в школу не ездят. Вот только выбора у меня особо не оставалось». Проверять на влагостойкость ботинки и гимназический рюкзак я не горю желанием. Одноклассники ходили мрачные и угрюмые. У Ираклия промокли ноги, а кое-кто забил на занятия под разными предлогами. Игорь, составляя список отсутствующих, обнаружил, что треть группы не пойми где. Без уважительных причин и звонков куратору. Учителя тоже злобствовали, а посему начались вызовы к доске и незапланированные контрольные. А самый большой сюрприз ожидал нас на тренировке у мастера Мергена. Выяснилось, что боевому буряту или кто он там вообще насрать на погоду снаружи. Весь класс погнали в раздевалку, после чего мы отправились на пробежку. Я отнесся к такому повороту стоически, но недовольство среди гимназистов нарастало. Дети аристократов бурчали особенно сильно. Им не нравилось такое отношение учителей. Многие до конца надеялись, что не полезут на столбы, но сенсей был неумолим. Каждый получил спаринг партнера, которого надлежало скинуть вниз. Разрешались броски, удары, подсечки, что угодно. Мергана не смущали травмы, царапины и ушибы. Он это относил к несущественным мелочам. После тренировки трое гимназистов отправились к целителю. Один с сотрясением мозга, двое с вывихами и переломами рук. «Запомните!» — вещал сенсей, наблюдая за нашими страданиями. «Враг не сделает скидку на дождь, снег или ветер! Хотите выжить? Готовьтесь драться в любых условиях!» Капитан Очевидность. «В раздевалке нам выдали по сухому комплекту ифу, старую форму забрали». Даже я получил одежду, несмотря на наложенные взыскания. Я решил не идти по дождю в Батона и пропустил свой обед. Чтобы не объедать друзей, подождал их у входа в столовую, за что меня в очередной раз отругали. Дескать, зачем еще нужны друзья, если не для того, чтобы помогать в трудные минуты? Фехтование оказалось насыщенным. Меня поставили в пару с Региной на шестый. И девочка уже вовсю использовала левитацию, чтобы получить преимущество в бою. Я же принаравливался к схватке с одаренным, который мог обходить законы физики. На втором уроке шесты исчезли, зато появились бакены. Мне выпало сражаться с крепышом, имени которого я не помнил. Паренек неплохо орудовал деревянным мечом и мог бы задавить меня силой, но шансов у него было ноль. Слишком часто приходилось биться с противниками, превосходящими меня по габаритам и мышечной массе. А дар у чувака еще не пробудился. Последний звонок меня не обрадовал. За время занятий ливень пару раз ослабевал, но после трех часов рубанул пуще прежнего. Я понял, что вызвать такси с телефона на вахте не прокатит. Там сидел бессменный цербер, который меня на дух не переносил впрочем, как и других учеников. Пришлось бежать на автобусную остановку, хлюпать по лужам и втискиваться под переполненный злыми горожанами навес. Минут через двадцать я смог укатить домой. Хотелось есть, было холодно и сыро. И все же, несмотря ни на что, я решил выполнить сегодня миссию администратора. План в голове созрел. Оставалось связаться с чужим и уточнить кое-какие детали. Никогда еще у меня не было настолько призрачных шансов на успех в сочетании с полным отсутствием информации. Поэтому действовать я буду нагло, жестко и быстро. Главное не нарваться на прыгунов».